Слышатся голоса тех, кто давно ушел Вспомни ее глаза, мельком взглянув на холст Странен навсегда союз с разницей понусов Мастер находит мус в ворохе голосов Взгляд ее криком сос, свет опрокинут Словно бездонный хаос Тянет себя всю жизнь Площая льет Вечность в незривый Над головой ее Выставлен давний счет Вроде оплачен, но Вечную боль несет Старое полотно Взгляд ее криком сос Света прокинут низ, Словно безданный холст Тянет себя всю жизнь Бестонный холст Тянет с тебя всю жизнь Шепчут нам голоса С той стороны холста Слышишь, хотят сказать, Жизнь не проста, простак.